3. Отдел 15К. «Интересно, а нас в зал пустят?» «Какой зал?» – удивился Нифонтов, не отрывая взгляда от дороги. Машинопоток в область на Ярославском шоссе, хотя и двигался довольно быстро, оказался достаточно насыщенным, поэтому оперативнику приходилось быть за рулем особенно внимательным. Причем, какая удивительная штука, казалось бы, 10 часов утра – Они едут в область, то есть против направления движения основной массы автомобилистов, а оказывается легче от этого обстоятельства совсем не становится. Если встречный поток, подобно огромной змее, двигался не быстрее пешехода, то отдельский микроавтобус то и дело обгоняли какие-то совсем уж безбашенные лихачи, абсолютно не боящиеся камеры машин дорожной полиции. Причем эти ухари не ехали, а летели над дорожным полотном, полностью игнорируя соседние автомобили, а от того, то и дело создавая аварийные ситуации. «Ну тот, который по телевизору показывают», — пояснила Женька, как будто бы удивляясь непонятливости своего коллеги. «Когда по Первому каналу рапортуют об очередном успешном запуске космической ракеты, то репортаж ведут из огромной комнаты, в которой компьютер и огромный экран с картой космоса». «Они еще с космонавтами в этом зале разговаривают по видеосвязи». «Жень, если ты не забыла, то мы вообще-то по делу едем, а не на экскурсию», – укоризненно ответил Нифонтов. «И экскурсии в план наших действий никак не входят». «А мы не будем говорить про экскурсию», – пожала плечами Мезенцева. «Просто объясним, что для расследования необходимо обследовать все помещения центра». Отвечать Николай не стал только покрутил досадливо головой и с тоской подумал о причудливости бытия. Когда и кому пришло в голову сделать Евгению, сотрудницей отдела 15К, он не понимал до сих пор. Понятное дело, что люди с улицы в их подразделения не попадают. И если когда-то лейтенант Мезенцева сумел отыскать дорогу к приметному особнячку недалеко от Сухаревской площади, значит так тому быть и суждено. На первых порах, конечно же, не обошлось без некой притирки – Какие-то закидоны у девушки прошли сами собой, а к другим в конце концов привыкли. Да и правды ради, не была лейтенант Мезенцева совсем уж бестолковым сотрудником. Головой при желании соображала хорошо, оперативное чутье тоже присутствовало, так что чужого места в отделе явно не занимало. Казалось бы, год-два поработает и встанет, как пазл в единую картину коллектива. Но не тут-то было». Женька оказалась таким невообразимым уникамом, что вопрос о причудливости нитей судеб нет-нет, да и всплывал в голове у Николая. То с Ведьмаком шашни крутить начнет, то задержанного доведет до Инуреза. А сейчас вот сидит и бубнит, без остановки, в ухо коллеги, о детской мечте побывать в самом главном центре управления космонавтами. Хорошо еще, что она хотя бы сама на Луну не просится. Хотя, с другой стороны, плохо. Запросто, может быть, что Ровнен бы и согласился ее туда отправить. На полгодика. Без скафандра. Впрочем, долго разглагольствовать у Мезенцевой все равно не получилось. После ВДНХ машины в область окончательно перестали стесняться и не поехали, а буквально полетели по своим делам. Так что путь до точки назначения был не таким уж и продолжительным по времени. Подъем по эстакаде, ракета на въезде в город и вот... Отдельский микроавтобус уже подруливает к служебной стоянке Центра управления полетами. «О, похоже, что нас уже ожидают». Людей в этот час на улице почти не было, так что Женька вычислила встречающего практически без усилий. «Судя по одежде, чекист». «С чего ты взяла?» — на автомате спросил Николай, тормозя возле шлагбаума и окидывая взглядом высокую фигуру мужчины в черном кожаном плаще, который неторопливо шел в сторону их автомобиля. Охранник в будке возле шлагбаума. Мазнул по микроавтобусу взглядом и даже не попытался встать. Чтобы выяснить, кто и по какому поводу приехал, судя по всему, особого впечатления фигуры сотрудников отдела на него не произвели. А значит, либо сами подойдут, либо просто уедут. Наверняка у него в ногах на полную мощность работал какой-нибудь компактный обогреватель. Так что нежелание мужчины вылезать на улицу было понятным. «Коля!» «Ты чего в самом деле?» – возмутилась Мезенцева. «Сам не видишь. Ну какой нормальный человек напялит на себя такую униформу? Ему еще широкополую шляпу в комплект и вылитый Глеб Жеглов на задержание Горбатова. жеглов «Жеглов вообще-то в муре работал», – поправил коллегу Нифунтов, но та лишь досадливо всплеснула руками. «Ой, да какая разница? Просто прими как факт, что нормальные люди в подобные балахоны не одеваются». Плюс ко всему, он именно к нам идет, а значит больше некому. Олег Георгиевич же предупреждал, что нас местный ФСБшник встречать будет. Этот аргумент звучал более весомо, хотя на самом деле Николай был согласен с Женькой по поводу плаща. Нет, понятное дело, сентябрь в этом году выдался дождливым и промозглым, но человечество давно придумало более удобные виды одежды, чем плащ из толстой кожи мамонта, который только что не скрипел при ходьбе. Издалека вообще складывалось ощущение, что ткань даже не сминается при ходьбе, а саму накидку в помещениях следует не на вешалку вешать, а просто ставить в углу, как средневековые доспехи. Впрочем, надо отдать должное, что у встречающего оперативников мужчины было настолько уверенный в себе независимый вид, что его облачение смотрелось на нем вполне себе цельно и органично. По крайней мере, Николай на секунду попытался представить этого человека в желтом китайском пуховике и понял, что картинка не складывается. Сразу же чувствуется несоответствие, диссонанс, примерно такой же, как если бы ровнен Олег Георгиевич не трубку начал курить с душистым табаком, а папироску смолить принялся. К тому же, сидя на корточках у входа, От разглядывания местного чекиста оперативников отвлек нетерпеливый звук клаксона, раздавшийся от подъехавшей сзади машины. Уважаемые, вы долго еще на проезде стоять собираетесь?» Охранник все-таки вылез из будки и сейчас стоял возле водительской дверцы, нетерпеливо постукивая по стеклу. «Здесь вообще-то режимный объект, не надо мешать людям работать!» Мезенцева уже открыла рот, чтобы поставить на место зарвавшегося охранника, не сумевшего с первого взгляда опознать прославленных сотрудников охраны правопорядка, но ее опередил оклик мужчины в кожаном плаще. Алексеевич, полегче, открывай шлагбаум, это ко мне гости пожаловали». Ну вот теперь и впрямь не осталось никаких сомнений – Женька вновь повернула голову в сторону встречавшего их колоритного персонажа и сумела рассмотреть его более подробно. Впрочем, кроме выдающегося плаща, все остальное во внешности можно было считать себе вполне обыкновенным. По крайней мере, внимание старшего лейтенанта Мезенцеву подобный мужчина бы точно не привлек. Ну да, рост выше среднего, подтянутые широкие плечи, причем туго затянутый пояс плаща только подчеркивает это обстоятельство. Но вот... Привычка сутулиться тут же сводила на нет все положительное впечатление от физических достоинств их нового знакомого. Легкая седина в осенне-черных волосах могла бы смотреться благородно, но мягкие черты круглого лица опять-таки смазывают весь образ при первом же взгляде. Дальше подробности уже никому не интересны, причем каждую из этих подробностей можно считать как достоинством, так и недостатком. Лоб широкий, нос большой, губы тонкие, глаза карие, Короче, человек как человек. Даром, что чекист. Тем временем Николай уже успел припарковать их микроавтобус на одном из множества свободных мест и, выключив двигатель, принялся выбираться наружу. «Жень, ну ты чего там? Уснула?» — окликнул он коллегу, видя что девушка не торопится наружу. «Сам ты!» — огрызнулась Мезенцева и выскочила на улицу. Непроизвольно поежившись под порывами холодного ветра, она первая протянула руку подошедшему чекисту. «Добрый день!» «Что у вас тут случилось?» фунтову оставалось только смущенно улыбнуться краешком рта. Но обрывать или одергивать девушку он не собирался. За их плечами были сотни совместно раскрученных дел и проведенных операций, так что к некоторым особенностям поведения коллеги он уже успел привыкнуть, а некоторые даже научился использовать для общей пользы дела. Вот и сейчас Женька отвлекла на себя все внимание встречающего их мужчины и тем самым дала оперативникам прекрасную возможность составить собственное мнение о сотруднике смежного ведомства. Впрочем, встречающий их мужчина, как оказалось, обладал довольно неплохой реакцией, поэтому много времени в распоряжении Николая не оказалось. Шустро изобразив лобызание рук Мезенцевой, он как-то ловко перетек ей за спину и буквально через секунду стоял с другой стороны микроавтобуса рядом с Нифунтовым. «Добрый день!» – крепко пожал чекист руку Николая. «Дорохов Сергей Михайлович, куратор ЦУПа и попутных объектов, большое спасибо, что так оперативно среагировали на мою просьбу». «Да не за что!» – пожал плечами Нифунтов, «Потому что это не мы среагировали, а руководство». «Неважно!» – отрицательно покрутил головой Дорохов. «Вы здесь, и я надеюсь, что с вашей помощью появится хоть какая-нибудь ясность в «Ничего не понятно, но очень интересно». Одними губами улыбнулся Николай. «Рассказывайте». «Тут не рассказывать, тут показывать надо». Неожиданно смутился Дорохов и почему-то оглянулся по сторонам, а затем, понизив голос, добавил. «Пойдемте со мной, вы там сами все увидите». И чекист повел недоумевающих оперативников в совсем другую сторону от главного входа Центра управления полетами. «А куда это мы?» Буквально подпрыгнула Женька, сообразив, что столь желанная экскурсия, судя по всему, откладывается на неопределенный срок. «В седьмую лабораторию», — не замедляя шага, ответил Дорохов. «У нее отдельный вход, и туда с улицы иначе попасть невозможно». «А я думала, что у вас в ЦУПе что-то случилось», — с сожалением в голосе протянула Мезенцева, не обращая внимания на неодобрительные покачивания головой Николая. «Да уж лучше бы там что-то произошло», — внезапно разгорячился чекист. «Там-то все понятно, как реагировать. А вот с этой лабораторией с кондачка, решить проблему сложно. Очень уж объект специфичный». «И что в нем такого специфичного?» – не отставала от чекиста Женька. «Девушка!» – в голосе Дорохова появились металлические нотки. «При всем уважении есть вещи, которые лучше никогда не знать. Поверьте мне, спать при этом вы будете гораздо спокойнее». «Нам для расследования может понадобиться вся доступная информация», – не успокаивалась Мезенцева, но чекисты ее доводы не убедили. «Доступную получите!» Сергей Михайлович остановился у неприметной металлической двери в длинном заборе. «Но не более того. И этот вопрос с вашим начальством был согласован отдельно». Впрочем, Мезенцеву такие мелочи никогда не останавливали, что она и подтвердила многозначительным фырканьем. Дорохов же никак внешне на такое выражение эмоций не отреагировал, обращаясь уже к Николаю. «Непосредственно в лабораторные отсеки мы заходить не будем, но все равно объект специфический». «Поэтому постарайтесь ничего не трогать и любые действия осуществлять только после согласования со мной. Хорошо?» Нифунтов кивнул, впрочем, вопрос, скорее всего, был чисто риторический и не подразумевал хоть каких-нибудь возражений. Судя по всему, оперативников и впрямь ожидала экскурсия в место, куда могут попасть только избранные. Ничем другим тройной кордон охраны объяснить бы не получилось». К тому моменту, как они все-таки зашли в кабинет, открытый ключом и проксимити-картой Дорохова, их минимум дважды успели просветить рамками металлоискателей и еще столько же раз внимательно прочитать текст служебных удостоверений. Количество камер в ярко освещенных коридорах и вовсе не поддавалось хоть какому-нибудь подсчету, потому что все они были разнообразных конструкций и встречались буквально на каждом шагу. Причем некоторые висели не под потолком, а находились на уровне пояса или даже щиколоток оперативников. Так что можно было констатировать, что по крайней мере в этой части подконтрольного Дорохова объекта с безопасностью все в порядке. Впрочем, уже потом Николай подумал, что и разгильдяйство снаружи вполне себе может оказаться показным. Дескать, заходите, люди добрые, берите что хотите, и расслабившийся дурачок запросто попадется в расставленные сети». Профессионалы на подобные объекты просто так не заходят. Как правило, их появление готовится сильно, загодя и практически всегда сопровождается вербовкой кого-то внутри нужного места. Так что с ними затеянный маскарад наверняка не прокатит. Но так и профессионалы каждый день не появляются. Вскрывать их на дальних подступах – ария совсем из другой оперы, а вот дурачков, решивших поживиться хоть чем-то по-быстрому, хватает везде и во все времена. И весь полицейский опыт Николая подсказывал, что именно от них случаются наибольшие проблемы. «А я думала, что чекисты живут побогаче», – разочарованно протянула Евгения, оглядывая действительно спартанскую обстановку в кабинете Дорохова. «А у вас здесь все как-то совсем скромненько». Кабинет оказался небольшим, буквально 3 на 4 метра. Солидный, даже по внешнему виду тяжелый сейф, шкаф для одежды, вешалка и стол с несколькими стульями. Ни кресел, ни дивана. Даже для чайника, казалось, непременного атрибута всех казенных помещений то место не нашлось. Складывалось ощущение, что если эту комнату и посещают, то совсем изредка и исключительно по работе, стараясь не проводить здесь ни одной лишней минуты. Единственной вещью, выбивающейся из общей картины, был большой и достаточно современный ноутбук, которому откуда-то из-под стола тянулось сразу несколько проводов. «Извините, золотой унитаз пришлось вывести», — в тон ей ответил безопасник, откидывая крышку лэптопа и запуская устройство. «Сами понимаете, времена нынче неспокойные». «Действительно», — понятливо покивала Мезенцева. Фарфоровые все все-таки глазу привычней, да и ершиком тереть не так жалко. Ценные крупинки не отваливаются». «Женя!» – оборвал коллегу Николай, видя, что останавливаться девушка не собирается. «Сантехнические изыски потом обсудишь. Мы работать приехали!» Мезенцева лишь фыркнула и демонстративно дернула плечиком. Впрочем, Николай на ее демонстрацию не обратил никакого внимания. При всем своем балабольстве к работе Женька относилась предельно серьезно, не упуская из виду ни одной серьезной детали вполне могла подкинуть дельный совет, сопоставив, казалось бы, абсолютно не связанные детали. «Сергей Михайлович!» Обратился Нифонтов уже к чекисту. «Мы выслушаем предельно внимательно. Что у вас случилось?» «Что случилось? Что случилось?» Пробормотал Дорохов, а затем тяжело вздохнул. «У меня, капитан, просто...» Безопасник запнулся, кинув быстрый взгляд в сторону Женьки, а затем все-таки закончил фразу. «У меня, капитан, полный трэш. Мы находимся в закрытой лаборатории закрытого КБ. понимая, что звучит глупо, но вот такая вот секретная матрешка...» Характер разрабатываемых изделий вам знать не обязательно, но поверьте, отчеты о процессе разработки регулярно докладывают на самый верх. Так вот, с учетом важности стоящих перед лабораторией задач на контроле держится все, вплоть до банальной простуды из-за промоченных ног. Во-первых, люди, работающие здесь, владеют слишком большим количеством государственных секретов, а значит, надо быть уверенными, что они действительно болеют, они едут куда-нибудь в сторону государственной границы. А во-вторых, здесь не так много сотрудников, чтобы внеплановая потеря кого-то из них хотя бы на неделю прошла незамеченной. «Каменный век какой-то», – не смогла удержаться от комментария Мезенцева. «Не удивлюсь, если вы скажете, что нерадивых сотрудников приковываете к стене цепью и заставляете работать круглосуточно». «Нерадивых сотрудников здесь нет», – жестко ответил девушке Дорохов. «В эту лабораторию люди с улицы не попадают. Они все обладают громадным опытом, каждый в своей области». Так что лентяи и неучи собираются где-то в другом месте. Кроме того, у попавших сюда достаточно внушительные зарплаты, не считая солидного соцпакета. Стимулы бывают разные, причем надо заметить, что цепь далеко не худшая из них. Мне кажется, что мы опять отвлеклись от темы. Николай вновь выступил в роли миротворца, хотя в душе признал, что эта роль ему уже порядком надоела». Впрочем, если Дорохов и смутился, буркнув под нос что-то извинительное, то Мезенцева только громко фыркнула, с независимым видом уселась на один из гостевых стульев. «Дело в том...» — тон Дорохова снова стал деловым и размеренным. «Что неделю назад один из сотрудников лаборатории оказался на приеме у психиатра. Впрочем, тогда я не стал особо переживать и списал произошедшее на роковую случайность». «Так...» с интересом протянула Женька, подобравшаяся, как кошка перед прыжком. «Три дня назад еще один наш сотрудник оказался в реанимации», со вздохом продолжил чекист. «Закрытая черепно-мозговая травма и множественные гематомы по всему телу. Я общался с хирургами, и они утверждают, что следы на теле оставлены не кулаками. Твердый тупой предмет, что-то типа дубинки. Случай непонятный и по-своему загадочный. Его обнаружили в городском парке поздно вечером». «У нас там недавно охранников ввели, ездят на велосипедах, следят за порядком, чтобы никто никакое имущество не сломал. Вот они и нашли тело нашего инженера». Дорохов замолчал и силой потер ладонью переносицу, как будто что-то вспоминая или пытаясь держать нахлынувшие эмоции. «Судя по всему, неприятности на этом не закончились», — аккуратно поторопил безопасника Николай, внимательно слушавший его рассказ и старавшийся не упустить ни одной, даже самой малозначительной детали. «Я бы сказал иначе...» – в очередной раз вздохнул Дорохов. «Дальше началась форменная чертовщина, из-за которой мне и пришлось составлять на имя руководства подробную записку обо всех происшествиях в лаборатории». Чекис снова замолчал, но Николай с Женькой не торопили его, давая возможность собраться с мыслями и самому рассказать обо всем, что он считал нужным. Андрей Михайлович сидел за столом, не поднимая на оперативников глаз и ожесточенно ковырял у себя на руке какую-то болячку. «Такое ощущение...» «Что это я, Филиппова, к психиатру отправил!» Внезапно с каким-то ожесточением проворачал Дорохов, не отрывая взгляд от своих ладоней. «Но крайним почему-то выставляют именно меня!» «Только начал с избиения Молтунина разбираться, как на тебе новая напасть!» «Действительно, сплошная полоса неприятностей», согласился с чекистом Нифонтов. «И что же произошло на этот раз?» «Сейчас покажу!» Вздохнул Дорохов, разворачивая экран ноутбука к оперативникам. «Смотрите!» На экране запустился видеофайл. Судя по всему, это была запись с камеры одного из кабинетов, причем достаточно хорошего качества. Можно было достаточно четко разглядеть грузного мужчину, сидящего за огромным столом и постоянно вытирающего платком вспотевшую шею. Видео было цветным, поэтому Женька сразу же обратила внимание на раскрасневшееся лицо и суетливые движения рук человека, за которым они сейчас наблюдали. «Это Арсеньев Глеб Викторович», выяснил Дорохов, тоже внимательно наблюдая за происходящим на экране. «Заместитель главного конструктора!» конструктора от чего?» Немедленно отреагировала на реплику безопасника Женька, но тот на провокацию не подался. «Конструкторы лаборатории!» С нажимом ответил он, четко определяя границы дозволенной информации, и повторил. «Арсенев Глеб Викторович!» «Ну ладно!» С самым невинным видом улыбнулась девушка. «Заместитель так заместитель, и что с ним не так?» «Жень!» хватит ерничать перебил ее не отрывавший взгляды от экрана нифонтов ты что сама не видишь что происходит